Это слово означает все, что может случиться и в том, и в этом мире, милая сестра. Это торжественное слово, Хетти. И особенно я боюсь для тех, кто всего меньше думает о нем. Для нашей матери будущем стала теперь вечность. Для нас это все, что может случиться с нами, пока мы живем на этом свете. Но что такое? «Гляди, какой-то человек плывет к замку. Вон там, в той стороне, куда я показываю. Он теперь скрылся. Но, ей-богу, я видела, как пирога поравнялась с палисадом». «Я уже давно заметила его», — ответила Хэти спокойно, ибо индейцы нисколько не пугали ее. «Но я не думала, что можно говорить о таких вещах над могилой матери». «Пирога приплыла из индейского лагеря, и там сидит только один человек. Кажется, это зверобой, а не иракес. «Зверобой?» — воскликнула Джудит с необычайным волнением. «Этого быть не может! Зверобой в плену, и я все время только о том и думаю, как бы его освободить. Почему ты воображаешь, что это зверобой, дитя?» Ты можешь судить об этом сама, сестра. Пирога снова видна. Она уже проплыла мимо замка. В самом деле, легкая лодка миновала неуклюжее строение и теперь направлялась прямо к ковчегу. Все находившиеся на борту судна собрались на корме, чтобы встретить пирогу. С первого взгляда Джудит поняла, что сестра права и в пироге действительно зверобой. Он, однако, приближался так спокойно и неторопливо, что она удивилась. Человек, которому силой или хитростью удалось вырваться из рук врагов, вряд ли мог действовать с таким хладнокровием. К этому времени уже почти совсем стемнело, и на берегу ничего нельзя было различить но на широкой поверхности озера еще кое-где мерцали слабые отблески света. По мере того, как становилось темнее, тускнели багровые блики на бревенчатых стенах ковчега и расплывались очертания пироги, в который плыл зверобой. Когда обе лодки сблизились, ибо Джудит и ее сестра налегли на весла, чтобы догнать неожиданного посетителя, прежде чем он доберется до ковчега. Даже загорелое лицо зверобоя показалось светлее, чем обычно под этими красными бликами, трепетавшими в сумрачном воздухе. Джудит подумала, что, быть может, радость встречи с ней внесла свою долю в это необычное и приятное выражение. Она не сознавала, что ее собственная красота тоже много выиграла, от той же самой естественной причины. «Добро пожаловать, зверобой!» воскликнула девушка, когда пироги поравнялись. «Мы пережили печальный и ужасный день, но с вашим возвращением одной бедой, по крайней мере, становится меньше. Неужели гуроны стали человечней и отпустили вас? Или вы сбежали от них только благодаря собственной смелости и ловкости?» «Ни то, ни другое, Джудит. Ни то, ни другое. Минги по-прежнему остались мингами. Какими они родились, такими и умрут. Вряд ли их натура когда-нибудь изменится. Что ж, у них свои природные склонности, а у нас свои, Джудит. И не годится говорить худо о своих ближних, хотя если уж выложить всю правду, то мне довольно трудно хорошо думать, или хорошо отзываться об этих бродягах. Перехитрить их, конечно, можно. И мы со змеем их впрямь перехитрили, когда отправились на выручку его суженной. Тут охотник засмеялся своим обычным беззвучным смехом. Но обмануть тех, кто уже один раз был обманут, дело нелегкое. Даже олени узнают все уловки охотника после одного охотничьего сезона. А индеец, у которого однажды раскрылись глаза на вашу хитрость, никогда больше не закрывает их, пока остается на том же самом месте. Я знавал белых, которые позволяли одурачить себя во второй раз. Но с краснокожим этого не бывает. Всему, что они знают, они научились на практике, а не по книгам. Опыт — лучший учитель. Мы хорошо запоминаем его уроки. Все это верно, зверобой. Но если вы не убежали от дикарей, то каким образом вы очутились здесь? Это очень естественный вопрос. И вы очаровательно задали его. Вы удивительно хороши в этот вечер, Джудит, или Дикая Роза, как змей называет вас. И я смело могу сказать это, потому что действительно так думаю. Вы вправе называть Мингов дикарями, потому что у них поистине дикие чувства, и они всегда будут поступать жестоко, если вы им дадите для этого повод. В недавней схватке они понесли кое-какие потери и готовы отомстить за них любому человеку английской крови, который попадется к ним в руки. Я право думаю, что для этой цели они готовы удовольствоваться даже голландцам.